Подзаголовок 6.4. Медицина. Пункт 6.4.1. Обман со стороны врачей. Только обратись к лекарю, и болезни найдутся. Вьетнамская пословица. Введение пациента в заблуждение, его обман со стороны врача может происходить по разным причинам. Иногда врач решает, что какому-то пациенту не стоит говорить все правды так как это может ему навредить. Но бывают и случаи, когда медики намеренно сообщают больному ложную информацию, например, чтобы уговорить его на дорогостоящую операцию или покупку дорогого лекарства. Сначала мы разберем ложь врачей из гуманных соображений, из интересов самого больного. Такая святая ложь находит в обществе понимания и даже одобрения. Одной из самых простых форм обмана является ложь по умолчанию, которая принимает форму врачебной тайны. Врачебная тайна соблюдалась с глубокой древности, об этом свидетельствуют письменные документы более чем 2000 давности. И касалась, в первую очередь, неразглашения деталей заболевания окружающим больного людям. В некоторых случаях традиции врачебной тайны заставляли скрывать информацию о заболевании и от самого больного. Как писал отец медицины Гиппократ, «Окружи больного любовью и разумным утешением, но главное – оставь его в неведении того, что ему предстоит, и особенно того, что ему угрожает». Обман больного с самыми добрыми намерениями чаще всего бывает необходим при неизлечимых заболеваниях. Правда, некоторые врачи полагают, что доктор должен честно предупредить больного о скорой и неизбежной кончине, чтобы он успел привести в порядок свои дела и отдать необходимые распоряжения. Однако оказывается, что в реальной жизни мало кому удается спокойно перенести подобное сообщение. Информация о неизбежной смерти, как правило, вызывает сильнейшую психическую травму и не только омрачает больному последние дни или месяцы его жизни, но и ускоряет кончину. Известны многочисленные случаи, когда сообщение о неизлечимой болезни приводило к самоубийству. Особенно часто это отмечалось у онкобольных. Поэтому в некоторых руководствах по медицинской психологии отмечается, что врач имеет право и умолчать то есть дипломатично говорить всегда правду, но не всю правду, с тем, чтобы полученные сведения не способствовали ухудшению состояния больного. В некоторых случаях ложь об истинном характере болезни повышает шансы на выздоровление, успокаивая больного и внушая ему надежду на лучший исход. Ведь давно известно, что оптимизм, бодрость – хорошее настроение могут значительно усилить природные защитные силы организма и дать шанс, пусть и мизерный, на излечение. При этом даже сами врачи иногда предпочитают сохранять иллюзии относительно своих собственных болезней, нежели прямо смотреть в глаза неумолимой смерти. Так знаменитый русский хирург Пирогов при появлении признаков рака верхней челюсти по настоянию родных поехал в Вену на консультацию к знаменитому тогда профессору Бильроту. От, понимая бесперспективность оперативного вмешательства, сумел убедить Николая Ивановича в доброкачественности опухоли, вернув его к полноценной жизни и активной профессиональной деятельности. В некоторых случаях врачи применяют и более сложные виды обмана своих пациентов, если полагают, что это приведет к их выздоровлению. Вот, например, случай из медицинской практики, описанный в газете «Аргументы и факты», номер 51-1996. Пациентка пришла к врачу с жалобами на боли в желудке, потому что она проглотила живую лягушку. Сообщения про лягушку врачи могли бы и пропустить мимо ушей но пациентка действительно страдала от приступов, похудела килограммов на 20, что по многим признакам было похоже на онкологическое заболевание. Анализы не подтвердили этого предположения, а она все свое – съела лягушку. Тогда решили, что причина в самовнушении. Врачам пришлось разыграть небольшой спектакль. Даму накормили, дали лекарства, вызывающие рвоту. А потом подбросили лягушонка, выловленного накануне в загородном пруду. Женщина торжествовала, врачи стояли, виновато понурив голову. Ложь, но ведь во благо, женщина стала с этого дня поправляться, набрала свой нормальный вес. Одно обидно: такой эффект бывает не всегда, не у всех, и не так часто, как хотелось бы. Важная часть этого подраздела Обман со стороны врачей, связанный с корыстными побуждениями. В этих случаях, бросающих тень на доброе имя медицинского работника, врачи обманывают больных или их родственников, чтобы извлечь из этого пользу исключительно для себя. Хотя такие случаи не столь часты, тем не менее их стоит разобрать. Самый невинный обман такого рода связан с желанием сохранить авторитет при неправильном лечении. Ведь врачи, как и другие специалисты, не очень любят осознаваться в ошибках, допущенных при лечении больного, и перекладывать ответственность за ухудшение его состояния на природу, организм и неправильное поведение самого пациента. Я ведь говорил вам принимать эти таблетки ровно через каждые 5 часов. А вы как принимали? Один раз приняли через 6? Ну вот видите? А еще спрашивайте, почему до сих пор нет улучшений. Еще великий Мальер в своей комедии «Любовь-целительница» метко заклеймил такой стиль поведения врачей. Не посрамим же достоинства и обретем согласие перед лицом больного, дабы приписать благополучное течение болезни себе, а собственные упущения природе. Итак, повторяю. Не будем опрометчиво разрушать отрадные заблуждения, благодаря которым столь многие из нас зарабатывают себе на пропитание. К врачебному обману можно отнести получение денег за лечение, в котором нет необходимости, или сговор с фармацевтом, когда врач выписывает дополнительные лекарства, без которых больной вполне мог бы обойтись. Поэтому особенно опасна тесная связь врача и фармацевта. На Западе периодически вспыхивают скандалы на этой почве, а нам, по-видимому, это еще только предстоит. Бывают и врачебные ошибки, приводящие к трагическим последствиям. По идее, такая ошибка должна быть обнаружена прозектором, но иногда корпоративная солидарность приводит к тому, что на вскрытии по взаимному соглашению сторон подтверждается именно тот диагноз, который был указан в истории болезни. К корыстному обману относятся и случаи выписывания ложных больничных листов за определенное вознаграждение. Такие факты, хоть они и не носят повсеместного характера, все же периодически встречаются. Пункт 6.4.2. Обман со стороны пациентов. Симуляция болезни. Фрике нарядился в этот день по-праздничному и под предлогом флюса, которым он мгновенно обзавелся, засунув за щеку бесчисленное количество вишневых косточек, получила от своего начальника базы на отпуск на целый день. Дюма. 20 лет спустя. Когда речь заходит об обмане в медицине, я вспоминаю прекрасную повесть Белых и Пантелеева «Республика Шки», где рассказывается, как бывшие беспризорники добывали себе освобождение от уроков физкультуры. А вы что? Подняв брови, спросил костец. Не можем, искривив лицо, проговорил японец. У нас ноги болят. Японец, прихрамывая, подошел к воспитателю и поднял босую ногу. Нога на пятке пожелтела, вздулась, и в самом центре образовалась отвратительное на вид нагноений. Нарыв в последней стадии, с тунущим голосом отрекомендовал японец. В уборную еле хожу. Не только что на гимнастику. Ладно, оставайся, сказал костец. А ты что? Обратился он к Янкелю. Янкель чуть ли не на четвереньках подполз к халдею. Сил нет, прохрипел он, Замучила чертова гадина. Он загнул брюки на изгибе колена и дальше к бедру проходил страшный красный с синеватыми прожилками шрам. «Оставайтесь!» — согласился Костец и вышел из класса. Когда он вышел, Янкель, плотно закрыв за ним дверь, сказал, «Ну, брат, сейчас, пожалуй, можно и вылечиться». С этими словами он подошел к своей партии, загнул брюки и, помусолив ладонь, одним движением руки смыл страшную рану. Так, рисуя на своем теле шрамы и нарывы, мальчишки отлынивали от ненавистных уроков гимнастики. Это лишний раз подтверждает, что обман и симуляция болезней – обычное явление в человеческой жизни. Я вспоминаю, что работая преподавателем анатомии в медицинском училище, сталкивался с целой эпидемией гриппа в учебных группах перед поездкой на сельхозработы. По мере приближения роковой даты у девчонок обнаруживался такой насморк, что они еле успевали менять платочки, так обильно у них текло из покрасневших воспаленных носов. Лишь впоследствии выяснилось, что для этого применялось крайне простое средство – вдыхание через нос мелко истолченного порошка сухого канцелярского клея. В истории любой страны бывают моменты, когда симуляция приобретает массовый характер – Это происходит во время военных действий, когда тысячи пацифистов под всякими предлогами отлынивают от военной службы. Именно о таком времени ярко и образно писал Ярослав Гашек в своей бессмертной эпопеи о бравом солдате Швейке. В эту великую эпоху врачи из кожи вон лезли, чтобы изгнать из симулянтов беса саботажа и вернуть их в армии. Была установлена целая лестница мучений для симулянтов и для людей, подозреваемых в том, что они симулируют, а именно чехоточных ревматиков, страдающих грыжей, воспалением почки, тифом, сахарной болезнью, воспалением легких и прочими болезнями. Пытки, которым подвергались симулянты, были систематизированы. И градации этих пыток были следующими. Первое. Строгая диета. Утром и вечером по чашке чая в течение трех дней. Кроме того, всем, независимо от того, на что они жалуются, давали аспирин, чтобы симулянты пропотели. Второе. Хинин в порошке в лошадиных дозах, чтобы не думали, будто военная служба мед. Третье. Промывание желудка литром теплой воды два раза в день. Четвертое. Клистер из мыльной воды и глицерина. Пятое. Обертывание в мокрую холодную простыню. Были герои, которые стойко перенесли все пять ступеней пыток и добились того, что их отвезли в простых гробах на военное кладбище. Но попадались и малодушные, которые лишь только дело доходило до клистера, заявляли, что они уже выздоровели и ни о чем другом не мечтают как с ближайшим маршевым батальоном отправиться в окопы. Что только не делали люди, чтобы обмануть военную комиссию и избежать фронта. Они разыгрывали сумасшествие, вывихивали себе конечности, грызли мышьяк и вдыхали ртутные пары. По свидетельству Ярослава Гашека, самым распространенным способом заработать флегмону, а вместе с ней и освобождение от военной службы, было подкожное впрыскивание керосина. Правда, в этом случае симулянтов зачастую выдавал запах, поэтому более изощренные умельцы вводили себе под кожу быстро выветривающуюся смесь бензина с эфиром. Так что же такое симуляция? С точки зрения официальной медицины это притворство, ложное изображение события или состояние здоровья путем воспроизводства отдельных симптомов заболевания. При этом различают два вида симуляции – умышленную, когда здоровый человек притворяется больным, и патологическую, то есть неосознанную, которая чаще является психическим заболеванием. К умышленной симуляции прибегают, желая незаконно получить, например, страховую премию или пенсию, уклониться от несения военной службы или каких-либо других обязанностей, либо стараясь избежать наказания за совершенное преступление. Выше приведенные примеры касались сознательной симуляции, но, как мы сказали выше, она может быть и неосознанной, когда больной преувеличивает симптомы своего заболевания без какой-либо корыстной цели. Такой вид притворства чаще обозначает специальным термином агровация. Болезнь в этом случае реально имеется, но больной преувеличивает ее тяжесть. Неосознанная агровация обычно обусловлена желанием больного обратить на себя большее внимание медперсонала, получить лекарство, которое, по мнению пациента, должно избавить его от страданий, вызвать сочувствие у окружающих и так далее Это явление часто наблюдается у больных с психическими расстройствами, у тревожно-мнительных, истерических и психопатических личностей. Такие люди охотно рассказывают о своем заболевании, значительно преувеличивая болезненные ощущения. Особенно характерны субъективные болезненные ощущения для истерического невроза. Недаром психиатр Бабинский назвал истерию большая симулянтка. При этом, как отмечал польский психиатр Кемпинский, врачу бывает очень трудно поставить правильный диагноз, так как... Невротическая головная боль может быть более сильной, чем головная боль, например, при опухолях мозга. Сердцебиение может быть признаком эмоционального возбуждения и сердечной недостаточности. Рвота – чувством отвращения или же серьезного нарушения пищеварительного тракта и так далее Уход в болезнь, зацикливание на ней характерны и для другого типа невроза ипохандрического, который имеет ряд особенностей, отличающих его от истерии. Такое состояние получило, не вполне заслуженно, свой ярлык «мнимый больной» и дало повод Мальеру написать комедию под одноименным названием. Однако, как правило, здесь также не идет речь о сознательном обмане со стороны больного. Если кто кого и обманывает при ипохондрии, так скорее подсознание вводит за нас разум. Дело в том, что с социальной точки зрения положение больного может быть более благоприятным, чем здорового. Ведь больной человек освобождается от всех общественных обязанностей, а близкие окружают его вниманием и заботой. Он как бы вновь возвращается в беззаботное детство. Но ни за что на свете не признается, что такое положение ему приятно. И при всем при этом ипохондрический невроз нельзя смешивать с банальной симуляцией. От неврозов и агролации в корне отличается другое явление – диссимуляция, при которой больной наоборот скрывает свое болезненное состояние. Диссимуляция часто встречается у детей. Боясь лечения, они могут скрывать свою болезнь. Когда решают идти к зубному врачу, возле дверей кабинета они говорят, часто морщась от боли, «А зубик уже не болит!» Этим грешат и взрослые. С той только разницей, что мотивы утаивания болезни у них посерьезнее детских страхов. Это может быть, например, стремление заниматься любимой работой. Так скрывал свое увечье Алексей Моресьев желающий непременно вернуться в авиацию. Впрочем, работа бывает разной. Кто-то стремится в небо, а кто-то в Кремль. Во время президентской предвыборной кампании 1996 года Борис Ельцин изображал из себя абсолютно здорового человека. А сразу после победы выяснилось, что он страдал достаточно тяжелым заболеванием сердечно-сосудистой системы. Пункт 6.4.3. Обман в нетрадиционной медицине – знахари и шарлатаны. Это колдуны, кудесники, знахари, ведуны, ворожеи, ведьмы. И их почитают и боятся за то, что они находятся в неразрывном договоре с темной силой. Блок. Поэзия заговоров и заклинаний. «Посмотрим правде в глаза», – писал журналист Евгений Зубарев. «Наш еще недавно такой простой и понятный мир заполонили потенциальные клиенты психоаналитиков и просто незарегистрированные психопаты. Это для них придуманы патентованные пилюли от кашля, вызывающие немедленный запор, и капли от запора, вызывающие скоропостижный кашель. Это их лечат в один заход от табакизма, алкоголизма и коммунизма, предусмотрительно исключив из программы лечения кретинизм. Это для них ежедневно вещает великий космос простуженными голосами переучившихся мошенников, неистово убеждая аудиторию в немедленном и безоговорочном конце света денег и совести. И действительно, за последние 30 лет племя экстрасенсов, магов, колдунов и знахарей, подвязающихся на неве исцеления, заполонило современную Россию. Они были во все века, не стало их меньше и сейчас, в эпоху научно-технического прогресса. В XVIII веке известный проходимец, лекарь Иосиф Гильмер, объездил многие страны Европы в золоченой карете, на которой был написан его девиз. Это была большая наглость, потому что перевод этой фразы звучал так. «Мир хочет обманываться». А продолжение было еще откровеннее. «Так пусть он будет обманут». Но авантюрист знал, что большая часть его клиентов не знают латыни. Увы. За прошедшие 200 лет сознание людей не претерпело коренных изменений. Как-то в «Воронежской газете» я прочитал репортаж журналиста о народном целителе, применяющем для лечения натуральную магию с добавлением экстрасенсорики и христианской медицины. Корреспондентка газеты обратилась к нему по поводу болезни своей племянницы Ксении. И народный целитель без колебаний. Сразу же поставил диагноз. У девочки было порочное зачатие. Все хвори от этого. Вот как описывает посетительница дальнейшие события. От этих неожиданных слов меня бросает в жар. Почему порочное? Ее мать к тому времени уже год как была замужем. Это не имеет значения. Порочное зачатие своего рода термин, принятый у нас, магов. Я четко вижу, что уже в самом начале, при слиянии клеток, этот организм недополучил энергии. Затем Петр Иванович берет в руки какой-то необычный прибор в виде толстой спирали с ручкой и подходит к окну. Оказывается, это ненометр, его собственное изобретение для выявления неоновой неоднородности. Румянцев задает себе разные вопросы и смотрит, как на них реагирует прибор. Сколько было божественного при зачатии Ксении? Нинометр занимает горизонтальное положение, примерно в метре от окна. А сколько было дьявольского? Идет проверка и по материнской, и по отцовской линии, после чего дается ответ. У ребенка нарушен принцип сборки. «Это же не машина какая-нибудь, а человек!» – удивляюсь я такому ответу. У здорового человека энергия, поступающая из космоса, собирается где-то в районе солнечного сплетения. Румянцев наскоро рисует на листе человечка и показывает все наглядно. А у вашей девочки центр сборки из-за грехов предков и наследственных болезней находится где-то под землей и смещен чуть вправо. Отсюда все идет. Раздражительность, негативизм и болезнь. Она живет фактически в ином мире. Почувствовав мою обеспокоенность, Петр Иванович просит меня сесть на стуле прямо, положить руки на колени и закрыть глаза. Сам он становится справа. Я чувствую исходящее от него тепло. И пятки мои начинают помимо моей воли отрываться от пола. Вот и все. Я поставил центр сборки вашей родственницы на нужное место. Чуть позже, во время беседы, румянцев решает проверить, на какой ступени посвящения святой дух я сейчас нахожусь. Отходит от меня все дальше и дальше, держа перед собой прибор, который начинает отклоняться только в дальней комнате. Прекрасно! Высшая пятая ступень. Есть все предпосылки для успешного лечения вашей маленькой родственницы. Не каждому удается подняться так высоко. Насколько я знаю, на пятой ступени посвящения находятся сами руководители курсов, экстрасенсов, магов. У вас редкая готовность к восприятию Божьего голоса. Я диагностирую плод, избавляя будущего ребенка от болезни. Могу вылечить от рака тех, кого медики не соглашаются оперировать. Нормализуется энергетика организма, погибают раковые клетки. Петр Иванович не объясняет досконально, как он все это делает и кто ему помогает, но ясно дает понять, и идет общение с Богом. Больших подробностей простым людям просто не нужно. Нам не понять, нам нужно просто верить. Так заканчивается свой газетный очерк «Корреспондентка». Понятно, что после такой сенсационной статьи десятки измученных людей идут к целителю, и те из них, которым станет хоть чуточку легче, разнесут славу о нем по городам и весям. Но я бы советовала относиться к таким целителям с долей юмора, примерно так, как это делал знаменитый американский писатель О. Генри в своем рассказе «Джефф Питерс как персональный магнит».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 во время пляски на празднестве кукурузы и наткнулась на эту траву. В городке, где я был перед этим, дела шли неважно У меня оставалось 5 долларов. Прибыв на рыбачью гору, я пошел в аптеку. И там мне дали взаймы 6 дюжин восьми унцевых склянок с пробками. Этикетки и нужные припасы были у меня в чемодане. Шарлатанство? Нет, сэр. В склянках была не только вода. К ней я примешал хинина на 2 доллара, да на 10 центов анилиновой краски. Много лет спустя, когда я снова приезжал по тем местам, люди просили меня дать им еще порцию этого снадобья. Здесь О. Генри прав на все 100%. Если среди 100 пациентов хотя бы 10 почувствуют улучшение а так или иначе даже во время эпидемии чумы кому-то обязательно полегчает, то эти 10 человек будут так превозносить своего лекаря, что убедят и остальных. Ведь людям так хочется верить в чудо, особенно если оно было рядом и слегка осенило их своим невидимым. О Генри неплохо разбирался в основных принципах вешания лапши на уши доверчивым пациентам. Во-первых, нужна красивая легенда, и вход идут истории о супруге индийского вождя. Во-вторых, желательно иметь реальное лекарство или что-то его заменяющее. В идеале оно должно быть как минимум безвредно, и на свет появляется подкрашенная горькая водица. в Третьих, для воздействия на сознание клиентов обычно применяют сеанс интенсивной психотерапии. Если после лечения им не станет действительно лучше, то их можно убедить в этом. Впрочем, предоставим лучше слово о Генри.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 Вы чувствуете, что боль, которая у вас никогда не бывала, постепенно уходит от вас. Воспалительное состояние прошло. Правая лопасть перегелия уменьшилась. Вас клонит ко сну. Ваши глаза слепаются. Ход болезни временно прерван. Теперь вы спите. В изложении о Генри читать про народных целителей смешно, не правда ли? Но тем не менее этот примитив работает, и денежки доверчивых пациентов плавным ручейком перетекают в карманы знахари. Доктор медицинских наук профессор Натан Владимирович Эльштейн написал интересную книгу, которая называется «Медицина и время». В ней есть глава, посвященная шарлатанам, подвязающимся на невеличение. Она так и называется блеск и нищета парамедицины. В ней Эльштейн приводит ряд поучительных фактов, показывающих что комбинация невежества и желания избавиться от болезни заставляет людей безоговорочно верить в самой чудовищной выдумке. В частности, профессор Эльштейн пишет, что в городе Сент-Луисе, штат Миссури, США, был открыт Национальный музей медицинского шарлатанства. В нем представлены конфискованные экспонаты, предназначенные для исцеления человечества от любых болезней. Здесь и аппарат, излечивающий психические расстройства и заболевания желез личности, и аппарат Релакс-А, помогающий худеть посредством упражнений, не требующих никаких усилий, и аккумулятор органической энергии, ограждающий от всех болезней, и различные средства, излечивающие рак и другие недуги. Во времена Советского Союза случаи мошенничества на ниве медицины носили единичный характер и строго преследовались советской милицией. И тем не менее, такие случаи встречались. Сейчас же их во много раз больше, и правоохранительные органы очень не любят ими заниматься. Вот примеры около медицинских авантюр советского времени. Газета «Правда», номер 52-1968 рассказывала, что в городе Люберцы проходинцами были изготовлены из атласных и шелковых лет охранные пояса, спасающие от всех болезней. За короткий срок было распродано 12 тысяч поясов. Газета «Известия» номер 278-1980 писала, как в городе Серпухове в течение двух десятков лет лечил от многих болезней, включая рак любых органов, бывший сборщик, Утиль сырья и запаковод скворцов. В основном назначался березовый деготь. А скажем, при частом курсе слабительное. Как заявил врачеватель, чтоб прослабило, чтоб она организма, у него немножко это, перестала бушевать. В свое время тысячи людей устремлялись в Эстонии за чудодейственной смесью АУ-8, которой можно было лечить все болезни разом. Люди платили огромные деньги за бутылочку мутной жидкости, содержащей кости говяжьей свиней и птиц, яйца, кур, уток, гусей, солод, мед, прополис и сахар, сливки, сыр, творог и сгущенное молоко, различные фрукты и овощи. 3600 ферментов, 52 вида бактерий, в том числе из космоса. До 100 видов корней и семян растений макро- и микроэлементы, энергетические вещества. Автор этой чудо-смеси с госрочностью рассказывал журналистам, что технология изготовления лекарства основана на сорока открытиях и более чем 2000 изобретений. В 1988 году газета «Советская Эстония» поведала своим читателям историю о некоем кооперативе, члены которого из остатков летающей тарелки создали генератор Д-излучения. Как утверждали авторы этого открытия, их чудо-генератор мог инвертировать раковые клетки на здоровые, дистанционно, на расстоянии, излечивать людей от любых болезней путем облучения их мочи, лечить СПИД и так далее Мало того, по утверждению авторов, изобретение позволяло также экономить на 40% автомобильное топливо, полтора раза повышать урожайность зерновых культур и превращать медь в золото соблазнившись столь радужными перспективами, одно промышленное предприятие Таллина заключило с кооперативом договор на использование генератора в производстве, заплатив мошенникам кругленькую сумму. Из этого можно сделать один вывод: нет ничего нового под луной. Вновь из глубины веков возвращаются старые знакомые алхимики, магии, и кудесники, лишь чуть изменившие атрибуты своей работы. Философский камень и нечистая сила превратились у них влетающие тарелки и биополе. Кстати, такая многоплановость воздействия магического средства от излечения СПИДа до экономии топлива есть первый признак шарлатанства, ибо идея универсального лекарства порочна по своей сути. Как писал профессор Эльштейн, одним из верных признаков псевдонаучности, который должен всегда настораживать, является универсальность лечебного метода. Если его пытаются применить при лечении больных зобом и слабоумием, грыжей и тугоухостью, опухолью и повышенным кровяным давлением и так далее и тому подобное, это верный признак знахарства, открытого или завуалированного. Самое неприятное, что мошенников от медицины трудно поймать по личным. Как писала газета Мошенники, Если вы соблазнились на рекламное объявление и попросили выслать амулет от болезней, который, естественно, не помог, винить тут некого. Если почтовое отделение зарегистрировало факт получения гражданином Ивановым крысиного хвостика в Бандероле за 500 рублей, то никакие причитания гражданина Иванова об обмане не помогут. Ему был выслан предмет его вожделения – крысиный хвост. А то, что амулет не помогает, полиция исправить не может, обманулся гражданин сам. Другое дело, что уголовные дела по фактам мошенничества могут быть возбуждены по отношению к гражданам, не выполняющим свои обязательства. Например, взявшим в качестве предоплаты деньги за лечение, а затем исчезнувшим. Такие дела не редкость, но все они крайне запутны теми обстоятельствами, что талоны бесплатных объявлений можно подписать любым именем. Квартиру, офис чародея можно снять на короткий срок, а вид услуг, по которым можно сказать бы идентифицировать личность преступника или хотя бы выявить круг подозреваемых граждан, и вовсе не показатель. На каждом шагу продаются пособия по белой, черной, красной и прочим магиям. Покупай, читай, а потом сам твори, выдумывай, пробуй, что многие и делают. Истика показывает, каждый второй гражданин, обратившийся за помощью к средствам нетрадиционной медицины, считает себя обманутым и жаждет компенсации. И помочь, к сожалению, полиция здесь может только советом. Не гонитесь за модой и будьте осмотрительны в выборе способов лечения. К сожалению, в нынешнем уголовном кодексе нет статьи, которая четко бы описывала наказание знахарей, занимающихся нелегальным врачеванием. По статье «Незаконное занятие частной медицинской практикой или частной фармацевтической деятельностью» псевдоцелителей можно привлечь к ответственности только тогда, когда их деятельность повлечет по неосторожности причинение вреда здоровью человека или его смерти. До этого момента знахарь получается неподсуден. Выходит, все по пословице «пока гром не грянет». При этом я вспоминаю, как умирал от рака гортани мой знакомый, талантливый воронежский художник Володя Сова. Его мать, измученная тревогой за сына и многочисленным молчанием врачей, бросилась за помощью к знахарям. И те не заставили себя долго упрашивать. Одна бабулька, даже не видя больного, Володя уже не вставал с постели, взяла приличную сумму и, глядя на фотографию, уверенно заявила, «Рака нет, его болезнь пройдет». Надо только прикладывать к шее особую глину, на которую она наложит заклятие. Через пару недель Володя не стало. Деньги знахарка, естественно, не вернула.